Глава третья. Предвестник перемен. Я вышла из универа и задомчевую побрела к скверу. Эксклюзивный экземпляр Тургеневской барышни. Легче направлять, не торопи события, вертелось в голове. Он что, собрался жениться на мне? Не домывала я. С чего вдруг-то? Мы же просто друзья. Мы никогда не говорили с Новиковым на эту тему. И если честно, то я с трудом представляла себя его женой. Нет, скорее так. Я вообще с трудом представляла себя чьей-либо женой. Ме совсем недавно обрела долгожданную свободу и начала самостоятельную жизнь. А тут что? Снова тот дальний контроль, но теперь уже от мужа. А то, что Миша будет следить за каждым моим шагом, я не сомневалась. Характер такой. Ладно, обдумаю это позже. Нужно было отвлечься, и моя подружка, фотокамера, летний подарок деда на совершеннолетье, как всегда, пришла на помощь. Сквер сегодня был особенно хорош. Я шла вдоль центральной аллеи, любовалась её девственной чистотой и снимала всё подряд: утопающие в снегу кусты, и скамейки с промёрзшими на их поверхности капельками измороси. В лучах вдруг прорезавшего небосклон холодного солнца они весело отсвечивали яркими искорками, и каждая такая вспышка в разы усиливалась в кадре, наряду с несекаемым потоком снежинок, сыпавшихся на землю словно из рога изобилия. В объективе камеры с навороченным автофокусом был хорошо заметен кружевной узор каждой объёмной рельефной, то чистой Ветер усиливался и гнал по зёмку по промозглому тротуару. Она словно лассиком вмикстирала следы редких прохожих, иногда коварно огляя и нались на тротуарной плитке. В кадре я удерживала внимание и на ней, чтобы вовремя обходить опасные участки и не растянуться на тротуаре, не дай бог, повредив и полюбившийся подарок деда. Вдали показалась дорога. Чувствительный фокус камеры ухватил стройные ряды машин, уже начавших застревать в предвечерней пробке. Я успела сделать всего пару кадров мерцающие в свете фар проезжей части, как проснулся мой сотовый. Из наушников полился звонкий голос подруги. Надеюсь, ты не забыла? Конечно, нет, Маш. Москва-Сити, 19:00. Забегу в общагу переодеться и сразу к вам. Новиков с тобой. Нет, зачёт сдаёт. Договорились встретиться на месте. Предупредил, что может опоздать. Ну даже не представляешь, какая красота вокруг, Маш. Опять, что ли, с фотиком своим зависаешь? Опоздаешь же, Кать. Постараюсь быть вовремя. Твоя помолвка святое. Тот -то же, довольно рассмеялась Машка. В кадре мелькнул чёрный, как смоль, внедорожник. Как чёрт из табакерки, чуть слышно проговорила я. Что там у тебя? «Машина несется. На тебя, что ли? Пулей в сторону, слышишь?» «Не на меня, Маш, не волнуйся. По пироговке». «Ясно. Значит, в сквере тусуешься. Выставка скоро. Набираю материал. Хочу заснять его полет». «Не поняла, чей еще полет?» «Этого летучего голландца». «Боже мой, какого еще голландца, Кать!» «Не мешай, Маш, он так летит!» «Не успею поймать», — бормотала я. «Да». В общем, у тебя час на ловля этого чуда. Поняла? Не больше, слышишь? Да какой час? Он сейчас исчезнет. Не волнуйся, успею. Ладно, вздохнув, ответила она. И будь на связи, слышишь? Буду, Маш, не волнуйся. В ухе раздалась пара коротких гудков, и Смарт уснул. С Марьей, большой любительницей туфель на каблуке, платье футляров телесных оттенков и элегантных шляпок, я познакомилась в августе. Шляпки, как я потом поняла, вообще ее великая слабость. Впервые мы встретились в день моего заселения в общежитие, после выигранного спора с дедом. По счастливому совпадению она стала моей соседкой по комнате и в тот вечер собиралась в театр. Её элегантный лук навсегда врезался в память и закрепил за моей новой знакомой статус иконы стиля в моих глазах. На вечер у Марии был запланирован поход на Анну Каренину. По этому случаю и шлифовался образ светской львицы тех времён. Он был мастерски обыгран в закрытом платье тёплого тёмно-бежевого оттенка, мягко облегающем изгибы стройной фигуры, и аккуратной шляпке на тон светлее, прикреплённой к волосам невидимками. Талику эксцентричности какетке придавал экстравагантный хвост из чёрно-бурки, смело и провокационно накинутый на плечи. Удивило, что она объяснила свой выбор с чисто практической точки зрения. Вот уж совсем не улыбается мёрзнуть под кондзёром, как в прошлый раз, сказала она тогда, вынудив сопровождавшую меня дедушку едва заметно поджать губы при слове кондзёр. Мы с подругой как-то сразу нашли общий язык, хотя она и старше на 4 года. Мария Ивановна Стоцкая, будущий психотерапевт и моя личная пилюля от раблов, как она иногда себя шутя называет. Мне очень с ней повезло. Неконфликтна, уверена в себе, рассудительна, правда, бывает порой любопытна до чёртиков. К тому же, это самая большая любительница тайн и авантюр, которую я когда-либо встречала в жизни. За разговором с Машей я вышла к внешнему тротуару, продолжая держать голанца в кадре, словно на мушке, как бывало я охотник свою добычу. Назову это фото "Летучий голландец" или "Летящий в ночи", надо подумать. Оно может стать жемчужиной моей коллекции на выставке, если, конечно, удастся правдоподобно передать полёт объекта. Удача явно была на моей стороне. Вдоль дороги, как по команде, включились фонари. Их яркий свет заиграл на глянцевой поверхности оланца. Объектив камеры усилил эти радужные переливы в разы, превращая торопыгу в сплошной светящийся сгусток энергии, парящий над белой гладью дороги. Лишь матовые, совершенно непрозрачные окна объекта моей охоты оказались мрачными чёрными дырами на его глянцевой поверхности, но это лишь придавало голанцу большей таинственности. А если подать его с фреемнингом, мысленно размышляла я. Да, было бы неплохо. Чуть приподниму голанцы над гладью дороги, добавлю под ним лёгкого снежного кружева, такой воздушный эффект кружевной паутинки, а поверх, поверх полукругом пущу ночное небо. Только надо будет добавить ему глубины и без единой звёздочки. получится эффект круга, а внутри него голландец в свете прожекторов. Решено, сыграю на контрасте. Чудо техники поволировала в потоке своих собратьев и быстро скрылась из виду. Довольный собранным материалом, я развернула камеру и случайно поймала в кадр очень необычное лицо.